Глава одиннадцатая. Напиток богов. Раннее утро. «Твое время пришло», — размышлял я, пока принимал утренний душ. «Что это может значить? Мое время пришло для чего? Почему я был в гладиаторских доспехах? И почему я лежал мумией в саркофаге? Маура. Кто такая Маура?» После душа я застелил кровать и отправился искать кухню, в которой меня должна была ждать муза. Искать кухню долго не пришлось, так как она располагалась рядом с гостевой комнатой, в которой я ночевал. Муза не услышала моего появления, так как была чем-то увлечена. Она стояла у стойки бара и что-то еле слышно напевала себе под нос. По всей вилле звучала расслабляющая фоновая музыка, которая пробуждала во мне особое утреннее настроение. Муза стояла ко мне спиной. Белое шелковое платье изящно подчеркивало все прелести ее фигуры, а также создавало атмосферу какого-то надвигающегося праздника». Густые темные локоны волос свисали до уровня ее талии, придавая ей еще больше женственности и воздушности. «Еще раз доброе утро!» — еле слышным голосом произнес я, чтобы не испугать ее своим неожиданным появлением. Муза сегодня выглядела так же очаровательно, как и вчера. От нее доносился еле уловимый аромат аристократизма и беспечности, который перемешивался с какой-то детской беззаботностью и гармонично разбавлялся нотками взрослой серьезности. Она была уверена в каждом своем действии, но совершала она это действие с невероятной легкостью. «О, ты уже пришел», — ответила Муза. «Присядь пока за стол. Воды хочешь?» «Да, не откажусь», — ответил я, направившись в сторону кухонного стола. Муза взяла стакан, набрала в него прохладной воды и поставила рядом со мной на стол. Дальше приступив к своему увлекательному процессу. «Благодарю», — произнес я и, взяв стакан, сделал несколько глотков живой воды. «Муза, можно вопрос?» «Конечно», — ответила она, продолжая увлеченно рассматривать какие-то маленькие стеклянные баночки, периодически выдергивая из них пробочки и нюхая содержимое. «Кто такая Маура?» — озвучил свой вопрос я. Монах во сне сказал, что Маура не любит умных и попросил меня снять интеллектуальные доспехи. «Ты их снял?» — переспросила Муза. «Да, снял», — ответил я. «Монах сказал, что так подниматься будет легче». «Правильно сказал», — подтвердила она слова монаха в оранжевом одеянии. Муза продолжала сосредоточенно что-то искать среди стеклянных баночек, поэтому на мои вопросы отвечала без особого энтузиазма. «А Маура — это кто?» — ненавязчиво повторил я свой вопрос. «Маура?» — задумчиво повторила она. «О, нашла!» Она радостно взяла в руки небольшую стеклянную баночку с каким-то коричневым порошком, выдернула из нее деревянную пробку с характерным глухим звуком и поднесла к носу. «Да, это он», — радостно произнесла она и повернулась в мою сторону. «Извини, пожалуйста», — отвлеклась. «Я хотел узнать, кто такая Маура», — в очередной раз повторил я. «Маура? Это и есть многоликая богиня!» С трепетом в голосе ответила она. «Слово «Маура»? Переводится как «место матери-богини». В процессе ответа на мой вопрос, муза что-то продолжала делать за барной стойкой. Со стороны это напоминало приготовление магического зелья для какого-то ритуала. «Сейчас этот город знают как город мира», продолжала рассказывать она. «Но раньше его все назвали городом Мауры, местом паломнического поклонения матери-богини. День Мауры — это целый сакральный праздник для каждого участвующего в нем человека». Случайно человек там оказался или нет, не имеет никакого значения, так как случайности не бывает. Сам знаешь, до сих пор тысячи паломников со всех миров собираются в этом месте и принимают участие в церемониальных процессах богослужения. Чего там в этот день только не происходит. И молитвенные поклонения, и жертвоприношения, и гладиаторские бои, и шумные ярмарки — это поистине великий день в году. А когда этот день любознательно поинтересовался я? «Сегодня?» — с блеском глаз ответила Муза. «Сегодня?» — с удивлением переспросил я. «Да, сегодня?» — утвердительно ответила она. «Так это был... не сон?» С еще большим удивлением уточнил я. «Что есть сон? А что есть не сон?» С философской интонацией произнесла Муза. «Мы все — это игра воображения автора, которую он проявил простым карандашом на выцвевшем листе бумаги. С одной стороны... «Нас с тобой нет. Мы выдумка иллюзия. Но, с другой стороны, мы существуем. Мы разговариваем. Я сейчас убираю стеклянные баночки обратно в шкафчик, а ты сейчас пьёшь воду из стакана. Это что, сон такой? Или реальность?» «Я уже и сам не знаю», — растерянно ответил я. «Как бы сильно мы ни старались выбраться из написанного автором сценария, у нас с тобой этого не получится», — продолжила она. «Но есть возможность его отредактировать, улучшить. Понимаешь?» «Как это?» – переспросил я. «Любой новый сценарий жизни, – продолжила она, – всегда несовершенен в своем изначальном написании. А теперь представь, что все придуманные автором персонажи смогли бы улучшить его под себя. Автору все равно на придуманных им персонажей. Возможно, что он про нас уже давно забыл. Поверь, если он захочет, то с легкостью сможет материализовать для своего развлечения сколько угодно новых миров с новыми персонажами. Понимаешь, для него нас...» Не существует. Мы для него всего лишь игра воображения, которое он наблюдает в своей же голове, когда перечитывает эти строки. Мы его иллюзия, проявленная на бумаге. Но на самом деле мы существуем. Мы реальные. Наш мир, вот он. Он вокруг нас. Мы живем в нем с момента начала времен, точнее говоря, с момента написания автором сценария. И мы будем жить в этом мире всегда, пока существует сам сценарий и тот, кто его читает. «Другого мира у нас просто нет. Так вот». Муза подошла к водопроводному крану, налила в стакан воды и, сделав несколько глотков, вернулась обратно к производству чего-то магического. «Небольшой инструктаж», — продолжила она. «На самом деле мне много чего есть тебе рассказать, о чем ты даже не догадываешься, но не буду торопить события. Ты сегодня встретишься с многоликой богиней и...» Муза выдержала небольшую паузу, ненадолго задумалась о чем-то своем, И продолжила. «Этот день ты запомнишь навсегда», — продолжила Муза. «Сегодня ты умрешь?» «Опять умру», — переспросил я. «Я уже много раз это делал». «Сегодня ты умрешь по-настоящему», — вежливо перебила она меня. «А потом воскреснешь». Этой фразой Муза дала мне четко понять, что сегодня со мной произойдет что-то такое, о существовании которого я даже не догадываюсь. Я решил не перебивать и принялся внимательно слушать. «Слушай внимательно и запоминай», — продолжила она. «Существует маленькая вероятность того, что сегодня, после твоей смерти, многоликая богиня обратит свое внимание на тебя. Она это делает крайне редко, так как охотников за ее вниманием становится все больше и больше с каждым годом. Сегодня особенный день, поэтому у нас все может получиться, если мы все сделаем правильно. Шанс есть». «Если тебе повезет и многоликая богиня обратить на тебя свое внимание, то диалог с ней будет недолгим, поэтому рекомендую сразу задавать только правильные вопросы и внимательно ее слушать. Второй шанс дается только избранным ею». «А какие вопросы правильные?» – перебил я музу. «Вот», – медленно произнесла она, приподняв вверх указательный палец левой руки. «Это уже правильный вопрос». Многоликая богиня будет сама задавать тебе вопросы, но в какой-то момент она может разрешить тебе что-то спросить у нее, поэтому помни об этом. Она находится вне времени и пространства. Она везде и нигде. Даже автор по сравнению с ней – первоклассник с карандашом в руке. У нее множество лиц и имен, у нее множество форм и языков, поэтому все ее видят по-разному и слышат по-своему. «Хочешь? Дам совет». «Конечно», – ответил я, – «очень хочу». «Так вот», — продолжила Муза, — «узнай у многоликой богини свое призвание. Это лучшее, что ты можешь у нее спросить». «Хорошо», — согласился я. «Все готово», — радостно выкрикнула она. «Мы можем начинать ритуал». После того, как Муза жизнерадостно произнесла «Все готово», «Мы можем начинать ритуал», у меня в теле появилось легкое волнение перед чем-то неизвестным. «Опять умирать», — подумал я. «Опять я за смертью иду по пятам, а он ловко от меня уходит». «Вставай, пошли», — произнесла муза и, держа в правой руке какое-то мутное зелье жестом левой руки, пригласила меня пойти за ней. Мы вышли из кухни и направились в другую часть виллы. Я покорно следовал за музой, изредка рассматривая внутренний интерьер. Мы подошли к двери, на которой была табличка с надписью «Носце Т. Ипсум». «Я знаю эту надпись». «Пронеслась мысль в моей голове. Это на латыни. Пронеслась другая мысль. «Познай самого себя», — вспомнил я. «Прикрой глаза», — произнесла муза, поворачивая ручку двери. «Здесь очень яркий свет». Комната оказалась небольшой, но от обилия белого света она таковой не казалась. Мне даже пришлось ненадолго прищурить глаза, чтобы они смогли быстрее адаптироваться. В этот момент мне вспомнился ночной сон и тот самый белый свет, из которого появился монах в оранжевом одеянии. «Сядь пока вот сюда», — произнесла муза, указывая ладонью на край кровати. Я подошел к краю кровати и сел. «Держи», — произнесла она и протянула мне стакан с мутным напитком. «Это напиток богов. Я скажу тебе, когда его необходимо будет выпить». «Хорошо», — еле слышно подтвердил я. «Закрой глаза». «Сделай медленный глубокий вдох и такой же медленный выдох», — произнесла муза, присаживаясь на белое кожаное кресло напротив меня. «Итак, начнем?» Я сидел с закрытыми глазами на краю кровати медленно дышал. Играла та же самая приятная фоновая музыка, напоминающая звуки игры на арфе. Сквозь закрытые веки прорвался яркий белый свет, но я на него не обращал никакого внимания». Воздух был наполнен знакомым ароматом какого-то детского лакомства, какого именно вспомнить не получалось. «Сейчас возьми стакан двумя руками и подними его над головой», — произнесла муза. Я так и сделал. Муза начала что-то говорить на незнакомом для меня языке, чем-то напоминающем латыни. Подобные ритуалы я раньше видел только в фильмах. Продолжался этот ритуал недолго, не больше пяти минут точно. Потом она отчетливо произнесла какое-то слово и замолчала. «А теперь пей», — спокойным голосом произнесла она. «Я взял стакан и большими жадными глотками выпил всю мутную жижу, кроме той, которая уже успела упасть осадком на дно стакана. Выпил все это настолько быстро, что кроме сладковатого привкуса на языке больше ничего не почувствовал». «Что это?» — спросил я. «Это напиток богов?» — ответила муза. «Я теперь стану богом», — пошутил я. «Нет». «Ты встретишься с многоликим богом», — ответила она. «Давай стаканы ложись на кровать. Все, что тебе сейчас необходимо будет сделать, так это расслабиться и следовать моим указаниям. Я буду направлять тебя голосом». «Хорошо», — покорно ответил я и последовал ее совету. Некоторое время я лежал с закрытыми глазами и слушал фоновое звучание арф. Потом в воздухе запахло какими-то горелыми травами, но какими именно, я так и не понял. Муза начала опять что-то произносить на непонятном для меня языке, причем делать это настолько медленно и эмоционально, что вибрации от их произношения задевали какие-то невидимые струны моей души. В этот момент я впервые почувствовал, какую силу воздействия на человеческое сознание могут оказывать магические слова. Я продолжал лежать с закрытыми глазами и наблюдал отрывки воспоминаний своей прошлой жизни. В какой-то момент я потерял счет времени и начал засыпать, Как неожиданно по всему моему телу прошел импульс тока, который привел меня в чувство. «Началось», — произнесла Муза. «Не открывай глаза». По звуку ее, еле слышных шагов по комнате, было понятно, что она зачем-то отправилась. Чиркнула зажигалкой, и в воздухе запахло уже какими-то другими горелыми травами, чем-то напоминающими сочетание полыни и кошачьей мочи. Муза подошла к кровати и опять начала что-то произносить на сакральном языке. Реакции организма на произнесенные ею слова были более чем очевидны. Тело дергалось и сокращалось против моей воли, контролировать я его уже не мог. Все произошло настолько плавно, что я даже не заметил, с какого именно момента произошло мое разделение с ним. «Приготовься!» — среди потока непонятных слов произнесла муза. Тело лежало с закрытыми глазами, Молчала и дергалась, запечатав меня внутри него и не давая возможности его покинуть. Я метался в теле все сильнее и сильнее, но выхода так и не находил. «Я заперт здесь, как в саркофаге», — спонтанно пронеслась мысль в моей голове. «Проснись!» — прозвучал чей-то голос внутри меня настолько громко, что я испугался, так как здесь, кроме меня, никого не было. «Проснись!» — как из бочки повторил он. «Женя, проснись!» — произнес очень громко незнакомый голос еще раз. «Это муза меня будет!» — пронеслась другая мысль, я открыл глаза. «Нет! Нет! Нет!» Вместо белой комнаты здесь был каменный потолок. Я лежал по стойке смирно и смотрел на него. Я не верил своим глазам, потому что понимал, что та самая мумия из моего сна — это и есть я!» Мои эмоции зашкаливали, сердце от волнения билось настолько сильно, что только белые ленты его смогли бы удержать внутри. Я несколько раз непроизвольно дернулся, напомнив самому себе личинку бабочки, которая готовится к завершению периода своей трансформации. «Тише, тише, тише», — произнес спокойным тоном знакомый уже голос. Показался седовласым монахом в оранжевом одеянии, который заглянул внутрь саркофага своей седовласой головой со смуглой кожей лица. Я смотрел на него и лупал, удивленными глазами, окончательно не принимая всего того, что со мной сейчас происходит. «Успокойся!» — произнес монах и положил мне свою руку на грудь. «Ты скоро привыкнешь». Вдох, выдох, медленный вдох и медленный выдох. Несмотря на свое шоковое состояние, я так и сделал. «Здесь пахнет точно так же, как в комнате Музы», — подумал я. «Или в комнате Музы пахло точно так же, как в гробнице». «Где теперь настоящий? Там или здесь? Это сон? Я опять во сне? Или это не сон? Я не понимаю». «Настоящий ты там, где задаешь вопросы», — ответил монах, посмотрел мне в глаза и приветливо улыбнулся.